Глава 16. Королева Тапас. Уже было сказано об отсутствии всякого впечатления на Дона Карлоса от окружающей обстановки, когда он был поглощен работавшей в нем мыслью. Он поднялся по нескольким ступеням в старинную уборную Султанш, обращенную после завоевания Гранады в молельню королев Кастилии, Не обращая внимания на изумительную скульптуру, которая украшала стены и покрывала поддерживаемый мавританскими колоннами потолок, причем тонкость работы и причудливость форм ее, заслуживали привлечь внимание короля. Но, как мы уже сказали, молодой король, будучи в плену своих мыслей, своего воображения или своего желания, казалось, не воспринимал всех этих чудес искусства, которые открывались перед ним на каждом шагу его пути. Придя в Мирадор, Дон Карлос остановился и, не бросив даже ни единого взгляда на чудную панораму, которую искусство и природа развернули перед ним, обернулся к Хинести и сказал «Я узнаю кольцо, я узнаю пергамент, как они оба попали в твои руки». «Моя мать умерла и оставила их мне», сказала девушка. «Это было мое единственное наследство». Но, ну, ваше величество, вы видите, это было королевское наследство. Каким образом твоя мать знала короля Филиппа Прекрасного? Почему письмо моего отца написано по-немецки? Каким образом вы говорите по-немецки? Вы! Моя мать узнала короля Филиппа Прекрасного в Богемии, когда он был еще австрийским эрцгерцогом. Среди его многочисленных любовных увлечений, кажется, только одна страсть к моей матери никогда в нем не ослабевала. «Когда в 1506 году король поехал в Испанию, чтобы провозгласить себя ее королем, он приказал моей матери следовать за ним. Но моя мать согласилась на это только при условии, что он признает ребенка, которого она родила от него за два года перед тем, своим. Тогда он дал ей пергамент, который, государь, вы держите в руках». «И этот ребенок?» — спросил Дон Карлос, искоса взглянув на девушку. «Этот ребенок», — ответила цыганка, не опуская глаз перед его надменным взглядом, — «это я, Ваше Величество». «Хорошо», — сказал Дон Карлос. «Это касается пергамента. А перстень?» Моя мать часто просила у короля, своего возлюбленного, подарить ей кольцо, которое служило бы символом их единения не только перед людьми, но и перед Богом. И король всегда обещал ей не только кольцо, но даже этот перстень, который служил ему печатью, для того, чтобы в свое время его дочь любви могла быть узнана его сыном, рожденным в законном браке. Мать была успокоена этим обещанием и не торопила своего царственного возлюбленного. Зачем торопить его? Зачем просить у сына то, что мог сделать сам отец? Ей было двадцать лет, а ее возлюбленному двадцать восемь. Однажды по дороге из Бургаса в сан промчался галопом один человек. Мать стояла на пороге дома, я играла в саду с бабочками и пчелками. «Королева Топас закричал этот человек. «Если ты хочешь увидеть своего любовника перед смертью его, поторопись!» На мгновение моя мать застыла от ужаса. Она узнала цыганского принца, влюбленного в нее уже пять лет, и пять лет добивавшегося ее руки, но которого она отвергла. Она только смогла произнести «Пойди сюда, дитя мое», взяла меня на руки и побежала по направлению к Бургасу. Когда мы прибежали к замку, король только что вернулся туда, и мы издали увидели, как захлопнулась дверь за последним человеком его свиты. Мать хотела войти в эту дверь, но стоявшему там часовому был отдан приказ никого больше не пускать она села со мной на краю рва замок и крепость составляли одно целое несколько минут спустя мимо пробежал человек куда ты бежишь крикнула ему мать это был один из слуг короля он узнал ее искать доктора ответил он мне надо поговорить с доктором сказала ему моя мать слышишь вопрос идет о жизни и смерти короля и мы остались стоя ждать доктора. Не прошло четверти часа, как появились слуга и доктор. «Вот эта женщина хочет переговорить с вами», — сказал слуга. «Кто эта женщина?» — спросил доктор. Потом, взглянув на мать, громко сказал. «Королева Тапас». Затем совсем тихо, но так, что мы все-таки слышали, прибавил. «Одна из любовниц короля, но наиболее любимая им». и обратившись к матери, доктор спросил, что ты хочешь сказать мне, женщина, но говори скорее, король ждет. «Я хочу сказать тебе», — ответила моя мать, — «что король отравлен или ранен, и если он умрет, то неестественной смертью». «Разве король умирает?» — спросил доктор. «Король умирает», — ответила моя мать, с выражением которого я никогда не забуду. «Кто сказал тебе это?» «Его убийца». «Какой убийца? Где он? Что стало с ним?» «Спроси у урагана, что стало с листом, который он унес?» «Конь унес его по направлению к Астурии, и теперь он в десяти милях от нас». «Я бегу к королю. Иди». Потом, повернувшись к слуге, она сказала, «Пусть он знает, что я здесь». «Ему скажут», — ответил слуга. И оба вошли в крепость. Мать снова села на краю рва, Мы провели там вечер, ночь и утро следующего дня. Между тем слух о болезни короля распространился, и народ, собравшийся около нас и разошедшийся только к ночи, наутро снова собрался еще в большем количестве, еще более беспокойный и более подавленный. Распространялись всевозможные слухи. Особенно взволновал мать наиболее вероятный слух, что король, разгоряченный от игры в мяч, спросил стакан ледяной воды. и этот стакан ему был подан человеком, который потом исчез. Описание примет этого человека очень сходилось с внешностью цыгана, который, проезжая мимо нас, произнес ужасные слова, приведшие нас сюда. Так что у матери не было никаких сомнений. Король был отравлен. Дальше не было никаких точных новостей. Доктор оставался около короля А лица, выходившие из замка, не были достаточно осведомлены о состоянии здоровья короля, чтобы можно было положиться на их слова. Все ждали с мучительным беспокойством, а мать с тоской. Около одиннадцати часов дверь открылась, и было объявлено, что в состоянии здоровья короля произошло улучшение, и он выйдет, чтобы успокоить народ. Действительно, несколько минут спустя король появился на лошади, Возле него не было никого, кроме доктора и двух или трех офицеров дворцовой стражи. Я не в первый раз видела моего отца, но впервые я видела его, будучи в таком возрасте, что могла сохранить воспоминания о нем. О, я хорошо помню его. Несмотря на бледность, он был чудно хорош. И однако темные круги от бессонницы проступали под его глазами. Нос заострился, бледные губы точно пристыли, одна к другой. Лошадь его шла шагом, и все-таки всадник был так слаб, что держался за луку седла. Без этой опоры он, по всей вероятности, упал бы. Он смотрел направо и налево, точно кого-то искал. Мать поняла, что он искал ее. Она встала и подняла меня на руках. Доктор, узнавший нас, дотронулся до плеча короля, и тот направил свой взгляд в нашу сторону. Он выглядел таким слабым, что мог и не узнать нас. Король остановил лошадь и сделал знак моей матери приблизиться. При виде женщины с трехлетним ребенком на руках, лица, составлявшие свиту короля, отъехали в сторону. Толпа, угадывавшая происходившее и к тому же знавшая мою мать, последовала примеру свиты. Итак, мы, король,. Моя мать и я находились в центре большого круга. Один только доктор был так близок, что мог слышать разговор короля с моей матерью. Моя мать не могла произнести ни слова, грудь ее разрывалась от сдерживаемых рыданий, щеки ее были влажны от невольных слез. Мать протянула меня королю, он взял меня, обнял и посадил на луку седла. Потом, опустив свою исхудавшую руку на голову матери, он отвел ее голову немного назад. «О, моя бедная топас сказал он по-немецки, — «что ты?» Мать не могла отвечать. Она уткнулась головой в бедро всадника и разразилась рыданиями, целуя его колено. «Я вышел для тебя, для тебя одной», — сказал король. «О, мой король, мой прекрасный дорогой король!» — воскликнула мать. «Отец мой, мой милый отец!» — сказала я по-немецки. Король слышал в первый раз звуки моего голоса, и притом на его родном языке. «Ах!» — сказал он, — «теперь я могу умереть!» Я услышал самое приятное слово, какое могут произнести человеческие уста, и притом на языке моего отечества. «Умереть!» — сказала моя мать. «Умереть! О, мой дорогой король, что ты сказал?» Слова, которые Бог, допускающий, чтобы я умер христианином, шепчет мне на ухо со вчерашнего дня, потому что с того момента, как я выпил стакан ледяной воды, я почувствовал страшную дрожь, проникшую до самого сердца. «О, мой дорогой король! Мой дорогой король!» — шептала мать. «Я думал о тебе всю ночь, моя бедная Тапас, сказал он. «Увы, при жизни я не мог сделать ничего большего для тебя». «Мертвый, я тоже не могу сделать ничего. Разве только моя тень может покровительствовать тебе, если Бог допускает, чтобы что-то от нас переживало нас самих?» «Мой милый отец, мой милый отец», — повторяла я со слезами, «да, мое дитя, да, и о тебе так же думал я». «Спрячь», — сказал он, надевая мне на шею маленький кожаный кошелек, висевший на шелковом золотом шнуре. Спрячь, неизвестно, что может произойти после моей смерти. Я оставляю ревнивую вдову. Твоя мать может быть будет вынуждена бежать. Я провел целую ночь отбирая для тебя эти бриллианты. Их тут почти на двести тысяч кью. Это твоя преданная, моя дорогая дочь. И если брат твой, став королем Арагона и Кастилии, не признает тебя, несмотря на документ, данные твоей матери, и на перстень, который я ей дал. то ты все-таки будешь жить богатой, как знатная дама, если не в состоянии жить настолько богатой, как принцесса королевской крови». Моя мать хотела довольствоваться перстнем и отказаться от кошелька, но король нежно отвел ее руку. И так она получила перстень, а я кошелек. Затем усталости и волнения лишили короля сил. Он еще больше побледнел, хотя уж казалось, дальше некуда — и слабый, почти без сознания, склонился в сторону матери. Мать обхватила его руками, прикоснулась губами к его холодному лбу и позвала на помощь. Она ослабевала под тяжестью этого неподвижного тела, держать которое у нее уже не хватало сил. Вскоре подбежали доктор и служители. «Удалитесь», — сказал доктор, — «удалитесь». Мать не шевелилась. «Вы хотите, чтобы он умер здесь, на ваших глазах», — сказал он, — «Разве мое присутствие гибельно для него?» «Ваше присутствие убивает его». «Пойдем, дитя», — сказала мать. «Мой отец, мой милый отец», — не переставала говорить я. Чувствуя, что мать берет меня на руки, я сказала, «Нет, нет, нет, я не хочу уходить». В это время со стороны дороги, ведущей из города, раздался ужасный страдальческий крик. «Это королева Жанна». растрёпанная, с искаженным лицом, бледная, как ее умирающий муж, прибежала, ломая руки и крича «Он умер! Он умер! Мне сказали, что он умер!» Я испугалась и бросилась к матери на грудь. И в это время круг разомкнулся. С одной стороны, чтобы дать нам, матери и мне, возможность бежать, с другой стороны, чтобы впустить королеву Жанну. Мать пробежала около ста шагов. Потом силы покинули ее, и она села под деревом, спрятала меня на груди, склонила надо мной голову, и ее длинные волосы окутали меня, как облако. Когда она подняла голову, и волосы ее откинулись, я стала искать глазами короля Дона Филиппа, но в это время дверь крепости закрылась за ним и за королевой Жанной. В продолжении всего этого рассказа Молодой король не сказал ни одного слова и не выказал ни малейшего волнения. Но когда, задыхаясь от слез, девушка, шатаясь, не смогла продолжать, он протянул руку и указал ей на стул, сказав «Сядьте, вы имеете право сидеть при мне, я еще не император». Но она, покачав головой, возразила «Нет, нет, дозвольте мне кончить, я пришла сюда искать не моего брата, но моего короля». Я пришла не требовать своего права, но просить о милости. Если силы изменят мне, я упаду к вашим ногам, государь, но я не сяду перед сыном Филиппа и Жанны. Ах, боже мой!» Девушка остановилась, подавленная воспоминаниями, и, почтительно поцеловав протянутую ей королем руку, она отступила на шаг и продолжила рассказ.